Серебряков. Хан: Рождение легенды. Пролог. Глава 1. Абсолютно безликий и серый кабинет мало чем отличался от ему подобных, кроме одной детали. В нём не было окон, а из мебели присутствовали только стол с компьютером и три офисных стула. два для посетителей, а один для владельца этой серой кануры. Хозяин кабинета, невысокий и щуплый пожилой мужчина, сейчас внимательно читал документы в папке перед ним, изредка посматривая на стоявшего перед ним посетителя. Сам гость предпочитал стоять не потому, что стеснялся, а из-за опасения, что эти хлипкие стулья вряд ли выдержат его вес. Нет, он не был толстым или массивным человеком. выглядел подтянуто и по-военному устроенно, но вот некоторые части его тела из сверхпрочных материалов были слишком тяжёлыми для столь хлипкой мебели. И так, откинувшись на спинку стула, произнёс задумчиво мужчина, рассматривая гостя, после чего подсматривая в документы из папки, произнёс: ХСМ Адил Нара, возраст 45 лет, холост. «Переведен в запас из отряда быстрого реагирования корпорации. 36 успешных боевых операций, 24 ранения, замена трех конечностей, а также 60% органов на имплантанты. Вижу, вы весьма активно участвовали в теневой жизни нашей корпорации». Впрочем, гость даже не попытался как-то отреагировать на эту фразу. Продолжая безучастно смотреть чуть выше головы хозяина кабинета, так что не дождавшись реакции, тот хмыкнув продолжил: "Думаю, должностей заместителя начальника охраны вам будет мало, так что с завтрашнего дня вы примите пост начальника охраны нашей лаборатории. Вопросы есть?" "Никак нет", чётко ответил новоназначенный глава охраны. А вот у меня есть, усмехнулся тот. Мне, как директору этой лаборатории, интересно. А собственно, почему вас перевели в запас и почему направили к нам? Командование решило, что я уже слишком стар для активных боевых компаний, отстранённо ответил Хассе. Причина перевода именно сюда мне неизвестна. Дополнительных задач передо мной не ставилось. «Ясно», — покивал своим мыслям директор. «Что же, будем знакомы. Меня зовут Акира Хакада. А главный в самой лаборатории — ее научный руководитель, профессор Герман Рундель. Именно его в основном и нужно охранять. Можете получить документы у секретаря и познакомиться с профессором». «Есть. Разрешите выполнять?» По военному четко ответил Хосе. Выполняйте. Слегка помучившись, произнёс Акера. Он не очень любил военных. Коротко кивнув, он развернулся и вышел за дверь. И оказался в почти точной копии первого кабинета с небольшой разницей. Тут перед сидевшим за столом мужчиной стояли два монитора и многофункциональный офисный аппарат, на котором уже печатались нужные документы. Молча подойдя к столу, Иону приветственно секретарю Тот также молча, кивнув в ответ, достал распечатанные документы, а также бейджи, карту пропуска. Сложил все в стопку и передал новому сотруднику. Забрав документы, Хассе быстро их просмотрел, после чего покинул офис директора. План здания он изучил заранее, потому долго по коридорам не блуждал. Хотя любого новичка количество коридоров могло сбить с толку. Спустившись с минус пятого этажа на минус тридцатый, самый нижний, Хассе отправился искать научного руководителя лаборатории. Все сотрудники равнодушно провожали его взглядом. Мало кто знал боевых солдат и офицеров корпорации в лицо, но всё же один из работников на удивление смог узнать Хассе, что, впрочем, не сказалось на его эмоциях. Вот только он вместо того, чтобы отправиться дальше по своим делам, изменил планы и пошёл к лифту. Этот ничем не примечательный лаборант спокойно поднялся на первый этаж здания и после стандартных проверок смог пройти на стоянку автомобилей персонала. Причина была банальной забыл забрать свой обед. Так как многие сотрудники предпочитали привозить с собой домашние обеды, а не кушать в столовой, то охрана даже и не удивилась, хотя по инструкции и было запрещено выходить наружу в течение рабочего дня. Между тем лаборант, открыв свой старенький пикап, залез в машину и достал спрятанный мобильник. Набрав по памяти номер, он принялся ждать соединения. "Слушаю", раздался спокойный голос с трубки. "У нас проблемы". Так же спокойно произнёс лаборант, посматривая в зеркало заднего вида, в котором были отчётливо видны дверь здания и охранники. "Они прислали степную волка ХС". Планета, где уже 20 лет правили не государства, а корпорации, в основном жила в мире. Деньги не любят войну и нестабильность, а потому открытые вооружённые конфликты закончились, и началось тайное противостояние. Расцвет профессий киллеров, хакеров, участников компактных боевых групп с очень хорошей подготовкой и других подобных специальностей. Диверсии в самих корпорациях стали обычным делом. а борьба за технологии и охота за тайными конкурентов – новыми занятиями для военных и программистов. Косе Амадил Нара, прозванный конкурентами Степным Волком, был одним из таких успешных боевиков. Более того, его боевая группа входила в топ-100 лучших на планете, что уже само по себе являлось очень серьезным достижением. Именно знание этого факта недавно оставило удивление директора лаборатории, таких людей просто так никуда не направляют. Между тем разговор по телефону продолжался. Принял, запускаем план Д. После небольшой паузы раздалось из трубки. Он готов только на 80%, с сомнения в голосе ответил лаборант. Поправка. Стриожена ответили в трубке. Запуск плана С немедленно. Понял. Став серьёзным и сосредоточенным, ответил лаборант и отключил связь. Взяв термоконтейнер с обедом, он покинул машину и, виновато улыбаясь, пошёл к посту охраны. Ему предстояло спуститься обратно и активировать взрывное устройство в лаборатории. Этого должно было хватить, чтобы уничтожить нижний этаж вместе с целью. Конечно, жаль терять столь перспективную разработку, но присутствие такого зубра ставило операцию на грань срыва. Кассе, побродив по нижнему этажу, Наконец нашел Германа Рундаля. Им оказался пожилой мужчина с короткой бородкой. Типичный портрет ученого из фильмов. Волосы в беспорядке, одежда неряшливая. Взгляд встревоженно беспокойный, бегающий, но изредка замирающий, как при глубокой задумчивости. Тут только два варианта – сумасшедший или ученый. Хотя очень часто эти два понятия слишком близки друг к другу, иногда сливаясь в одно целое. Когда Хасса нашёл профессора, тот как раз стоял возле кофейного аппарата и задумчиво глядя в одну точку на стене, помешивал ложечкой уже давно остывший кофе. Добрый день, вежливо поздоровался Хасса. А? Что? растерялся Рундаль с трудом сфокусировав взгляд на источнике шума. Вы не могли бы уделить мне полчаса вашего времени? спокойно спросил Хасса, представившись. Э, да, думаю, это возможно. Вернувшись в реальность, ответил недовольно Рундель. Он опять потерял нить мысли, поэтому даже не заметил взгляда Хассе. "Пройдёмте в мой кабинет", и приглашающий показал на открытую в метрах в пяти дальше по коридору дверь. Войдя, Рундель включил голограмму леса на стенах, потолке и даже к удивлению Хассе, полу кабинета. Даже звук леса звучал естественно и на правильной громкости. Визуально казалось, что вы находитесь в лесу. Где на поляне стоят столы, три стула, и то ли коручка двери выбивалась из общей картины. "Надеюсь, это вас не смущает?" вспохвативший спросил учёный гость. "Нет, что вы, даже немного приятно", ежиль улыбнулся Кассе. "Итак, чем могу быть полезен новому начальнику охраны?" спросил Рундль, рассматривая бейдж Кассы. "И если можно, вашу карточку". "Да, пожалуйста". Всё так же улыбаясь, тот протянул свою карту учёному. Э, прошу меня простить. Ну, сами понимаете, ваши же требования. Пожав плечами, без видимого сожаления произнёс учёный, беря карту и вставляя в монитор. Быстро просмотрев информацию, Рунда удивлённо крякнул. Он, как и директор, имел доступ к секретной части досихасе. Ух ты. Ого, какой список. Да вы, оказывается, весьма известная личность. Ну что вы? Я просто сотрудник. А вот вы как учёный весьма знамениты, вежливо поклонившись, ответил комплиментом Хассе. Лауреат мировой учёной премии Роберта Ковалик, как никак. Э, это так, пустяки, отмахнулся учёный, хотя ему и понравилось упоминание его заслуг в мировой науке. Наша новая разработка легко превзойдёт мои предыдущие достижения. Вот об этом я и хотел переговорить, серьёзно произнёс Хассе. Вы не могли бы как учёный рассказать о рисках такого изобретения? А о чём вы? недоуменно спросил Рундель. Хотелось бы понять, насколько может быть опасно ваше изобретение нового источника портативного питания, уточнил Хассе свой вопрос. А ну абсолютно безуретно, легкомысленно отмахнулся учёный. Э, конечно, если добавить весьма специфический и дорогостоящий активатор, это возможно превратить устройство в довольно мощную бомбу. Но стоимость такой бомбы будет нерентабельна, и главное, бомба малоприменима. К сожалению, Рундаль не знал, что именно в этот момент некий неприметный лаборант устанавливал в прототип созданного учёным устройства тот самый редкий активатор, ещё не понимая, какие силы пытается пробудить. То есть это маловероятно, уточнил Хассе. Уверен, поморщился учёный от настойчивости собеседника. А почему вас это интересует? Дело в том, что у нашего конкурента, корпорации «Нанотех», появилась подобного рода установка. Задумчиво ответил Хосе. Более того, один из недавно захваченных нами ее агентов выдал информацию о возможном устранении и вас, уважаемый профессор Рундель. Именно по этой причине сюда направили меня и группу проверки из службы безопасности. Пока безопасники проверяют сотрудников, Мне поручена ваша личная охрана. Опять мне будут мешать работать, тяжело и обречённо вздохнул учёный. К сожалению, я вынужден вас временно забрать из этого здания, ответил Хассе. Но обещаю, проверка продлится не более двух суток. Когда же это всё закончится вообще? риторически спросил Рундаль. Увы, но это не зависит от нас. Печально покачал головой Хассе. Как же мне иногда хочется оказаться в другом, спокойном мире, где мне наконец позволят заниматься наукой без всяких проблем, печально произнёс Рундаль, даже не представляя, насколько оказался близок к исполнению своего желания. Одновременно с фразой Рундаля, в специальном помещении лаборант, разместив активатор, запустил прототип, но он не учёл одного: последних поправок, сделанных учёным. Жернея он просто о них не знал. Так что вместо активации через час, как планировал лаборант, прототип начал реакцию сразу. Рундель, когда разрабатывал устройство, по заказу руководства вычислил силу возможного взрыва прототипа. Она оказалась разрушительной, примерно в 5 килотонн. Вот только стоимость изготовления в разы больше обычной ядерной бомбы такой же мощности. А потому военная разработка такого оружия была признана бесперспективной. Огромная стоимость активатора вот главная причина потери интереса со стороны военных, что, впрочем, не помешало конкурентам оценить разрушительные возможности и принять соответствующие меры. Буквально через секунду в лаборатории вспыхнул взрыв огромной мощности, уничтожив здание со всеми, кто находился внутри. Слишком поздно приняты меры противодействия. Единственное утешение для тех, кто погиб – моментальная смерть. Души разумных умерших в лаборатории, замерев на несколько мгновений, отправились в свой стандартный путь перерождения, но в момент, когда они еще находились в отдельном пространственно-временном континууме, в их неспешное движение вмешалась слабая, но целенаправленная сила. Подхватив души Рунда Лео и Хосе, Сила притянула их к себе, а затем и вовсе утащила в другой мир. В отличие от других душ, у этих осталась небольшая деформация последнего сознания. Направляя души в ещё не рождённых младенцев, сила стремилась сохранить эту деформацию, держа контроль вплоть до момента слияния с новым телом. И если с одним разумным всё удалось, то вот второй в последний момент нарушил контроль. Тем самым удалив нить связи с источником магии, на соседней планете у бога, заключённого в артефакт-тюрьму, проскользнула слабая эмоция сожаления. Один из перенесённых окажется без магии в новом мире. Это не критично, но всё же неприятно. Когда-то этого бога звали Вудол, но теперь, когда связь с разумными почти полностью утеряна, он уже не держался за это имя очень давно. Много десятков тысяч лет назад он был обычной бездумной силой, пока в какой-то момент не осознал себя. Плавая в разных реальностях, он постепенно учился думать и размышлять. Каково же было его удивление, когда он повстречал ещё одно такое сознание, а потом ещё. Оказалось, что вокруг планеты кружили три таких, как он, сознания. Прошло много времени с тех пор, Они смогли научиться не только думать и общаться, но и познали окружающий мир. После чего пришло осознание факта, что их существование может усиливаться из-за количества разумных на планете, которые верят в них. Правда, оставался вопрос, кто создал этих разумных и самих богов. Именно разумные нарекли их богами, и их вера в богов давала силу. Постепенно силы стало так много, что боги решили что-то сделать. «Рядом с их планетой была еще одна, безжизненная, но имеющая потенциал». Подумав, они решили создать на ней жизнь. И так увлеклись этим занятием, что потеряли надолго связь с верующими. Не придав этому особого значения, они все-таки доделали планету и даже смогли перенести сюда жизнь, потратив всего каких-то 20 тысяч лет. Вот только вернувшись домой... Ани вместо восстановления потерянной энергии обнаружили 44 новых молодых богов. И эти новые боги тянули на себя всю энергию веры разумных. Прежние боги хотели договориться с новыми, но те их испугались, и началась война. Материки сдвигались с места, океаны гигантскими волнами смывали всё живое на своём пути. Вулканы извергались и несли смерть. И это только малая часть всех несчастий, что были отголосками битвы богов. Старые боги проиграли, хотя и смогли развеять сознание 14 противников. В Удоложе последнего из старых богов окружили и задавили силой. Давление было настолько огромным, что он потерял сознание на несколько тысяч лет. Когда очнулся, то обнаружил себя в тюрьме артефакте, тянущем из него силу, подавив первый инстинкт Он не стал обрывать канал. Сначала изучил окружение. Оказалось, что он смог прийти в себя и очнуться благодаря той жизни, что они успели посеять на другой планете. Живущие на ней разумные до сих пор верили в богов Удола и поклонялись ему. Затем почти 3000 лет он копил силы, что приходили извне. Пока не накопил достаточно, чтобы сделать брешь в артефакте, окружавшем его суть. Она была небольшой. меньше песчинки, но она была. Несколько тысяч лет он влиял незаметно на соседнюю планету. Постепенно там начали развиваться разумные, которых не могли не заметить новые боги. Но он это предусмотрел. Что хуже всего для богов? Народ, который мыслит наукой. Вот тогда он и создал небольшое изменение в системе перерождения душ разумных. Тут, на основной планете, Новые боги могли бы легко заметить его манипуляции, но там, на другой планете пока ещё нет. И вот время от времени там стали появляться разумные и стехинических миров, что помнят свою прошлую жизнь. Их было немного, но даже такой капли стало достаточно, чтобы постепенно менять мир. Новые боги легко могли бы всё это прекратить. Но внутренняя борьба за энергию не позволяла им отправиться на новую планету лично. Старый бог опять обратил свой взор на соседнюю планету. Там суждено было осуществиться его плану, так что приходилось постоянно контролировать потоки судьбы нужных ему разумных, направляя их туда, где они должны быть. Он понимал, что времени осталось слишком мало. Очень скоро разумных станет много. и новые боги обратят внимание на его планету. Бог не стал привязывать разумных к себе, а потому многие верили и молились новым богам. Многие, но не все. Отринув в сторону воспоминания и лишние мысли, он сосредоточился на линиях судьбы. Времени мало, а сделать ещё нужно многое. Тайная битва за его свободу только начинается.